Эпилог. Калиша подошла к инделаир что сидела с отрешенным, погасшим взглядом прямо на земле. Коллапс драконьих огней почувствовали все вокруг. И эльфы, и наги. Даже саму инделаир немного выкручивала, но не сильно. Вспышку тоже все видели. Даже за много дней пути. Чуть-чуть помедлив, огромная мумия присела рядом и тихо пророкотала. «Он жив!» «Тишина!» Казалось, Инди Лаир ее не слышат. «Я чувствую его. Он жив», — повторил мумия. Инди Лаир подняла на нее осмысленный взор, но опять ничего не сказала. «И мы найдем его». «Тем временем где-то в другом мире». «Перенос завершён Первое, что услышал Севлот, приходя в себя после вспышки. «Адаптивная трансформация завершена. Система будет отключена через три секунды. Две. Одну». Наш герой попытался поднять голову, но она была словно налета чугуном. Да и все тело едва двигалось. <связь> «Жив? <связь> Какая незадача!» Мрачно пронеслось в голове у Всевлада Соколова, уже привыкшего к тому, что судьба не оставляет его в покое и постоянно подбрасывает неразрешимые задачи.